вела интригу с одним ловким и бессердечным молодым человеком, уверявшим ее, будто он теряет рассудок от любви. С такой любовью, однако, отлично уживаются мелкие тщеславные побуждения светского фата. Долгий опыт научил госпожу Глемон разбираться в жизни, правильно судить о людях, опасаться света. Она следила за ходом этого романа и предчувствовала, что дочь погубит себя, что она попала в эти к человеку, у которого нет ничего святого. Да и как было ей не страшиться, зная, что человек, которому Маина так радостно внимает, распутник. Итак, ее любимая дочка стояла на краю пропасти. Госпожа де Глемон была глубоко уверена в этом, но не решалась остановить дочь. Маина внушала ей робость. Она заранее знала, что дочь и слушать не станет ее мудрых предостережений. Она не имела никакой власти над этой душой, железной по отношению к ней, мягкой ко всем другим. Она так обожала дочку, что, вероятно, с участием отнеслась бы ко всем приволнениям ее любви, если бы могла найти ей оправдание в благородном характере обольстителя. Но Маине просто хотелось пококетничать. А маркиза презирала граф Альфреда де Ванденеса, угадывая, что он смотрит на свою интрижку с Маиной, как на партию в шахматы. Альфред де Ванденес вызывал отвращение у этой несчастной матери, но ей приходилось утаивать главные причины своей нелюбви к нему. С маркизом де Ванденесом, отцом Альфреда, у нее были близкие отношения. Дружба эта к которой свет относился с уважением, позволяло теперь молодому человеку запросто приходить к госпоже де Сент-Эрен. И он уверял, что влюблен в нее с детства. Впрочем, госпоже де Глимон не удалось бы возвести преграду между дочерью и Альфредом де Ванденесом, даже если бы она вымолвила то ужасное слово, которое только должно было бы разлучить их. Она знала, что ничего не добьется, невзирая на силу этого слова, которое обесчестило бы ее в глазах дочери. Альфред был чересчур испорчен, Маина чересчур лукава, чтобы поверить этому откровенному признанию. И молодая графиня, пожалуй, не посчиталась бы с ним, думая, что мать хитрит. Госпожа де Глемон сама воздвигла для себя темницу, замуровала себя в ней, и должна была умереть, видя, как губит свою прекрасную молодую жизнь ее Маина, ее гордость, счастье и утешение. Ибо жизнь Маины была для нее несравненно дороже, нежели ее собственная. Какие ужасные, невероятные, безмолвные муки! Какая бездонная пучина! Она нетерпеливо ждала, когда же, наконец, дочь проснется, и страшилась этого, словно приговоренность к смерти, который хочет покончить счеты с жизнью, но содрогается при мысли о палаче. Маркиза решилась на последний шаг. Но, быть может, она боялась не того, что попытку ее постигнет неудача, а что сердце ее будет уязвлено. И это лишало ее мужества. Вот до чего дошла она в своей материнской любви. Она обожала дочь и боялась ее, страшилась удара кинжала и подставляла ему свою грудь. Материнское чувство беспредельно, и сделать равнодушным сердце матери может только смерть или сила какого-нибудь иного тиранического чувства — религии или любви. С самого утра беспощадная память рисовала Маркизе немало событий прошлого, как будто незначительных, но играющих огромную роль в нашей внутренней жизни. В самом деле, порой довольно одного жеста и разыграется целая трагедия. Довольно одного слова, и жизнь будет разбита. Довольно одного безразличного взгляда. И будет убита самая пылкая страсть. Маркиза де Глемон видела чересчур много таких жестов, слышала чересчур много таких речей, Ловила чересчур много взглядов, терзающих душу, и не могла почерпнуть надежду в своих воспоминаниях. Все доказывало, что Альфред вытесняет ее сердце дочери.